Глава четвёртая. Наши дни. Эрика, ты не знаешь, куда запропастилось мое черное платье с вырезом на спине. Кристин появляется посреди нашей крошечной гостиной и смотрит на меня по-детски, надув губы. Подруга остается верной себе в упорстве в достижении поставленной цели. Ее печальная мордашка безошибочно транслирует немую просьбу: помоги мне, ибо самой мне ни за что не справиться. Уже три недели я и Крис арендуем двухкомнатную квартирку в недорогом районе Нью-Йорка, куда переехали после окончания университета. Дома меня уже ничего не держало. Спустя несколько месяцев после моего поступления Артур объявил, что в нашем захудалом городишке ему не светит сколотить приличную карьеру и переехал на заработки в Нью-Йорк. А отец, так и не справившись с пагубным недугом, скончался от почечной недостаточности в прошлом году. Его смерть вызвала во мне смешанные чувства. Горечь утраты и постыдное облегчение. Еще до окончания учебы я знала, что уеду из дома, и меня точили угрозение совести за то, что придется бросить отца одного. Э, нет, мелкая хитрюга. Изобличительно тычу в хрупкую фигурку Кристин пальцем. Со мной этот номер не пройдет. В твое кукольное платьице моему заду все равно не влезть, так что все подозрения в том, что я его коварно запрятала себе в ящик, считаю необоснованными. Глядя, как лицо подруги стремительно скисает, говорю уже более серьезно. "Не дуйся, Крис. В любое другое время я была бы рада тебе помочь, но у меня через полчаса собеседование в одной фирме неподалеку. Кажется, им нужен специалист в бухгалтерию. В течение двух недель я активно штудирую объявления о работе, рассылая резюме во все офисы в радиусе 20 миль от нашей квартиры". Когда на немногочисленном семейном совете в лице меня и Артура обсуждался мой будущий переезд, брат пообещал, что подыщет для меня вакансию в фирме своего друга. Однако, когда билеты на самолет уже были куплены, и я связалась с ним с просьбой встретить меня в аэропорту, Артур сказал, что у него возникла неотложная необходимость на неделю слетать в Лос-Анджелес и заверил, что по возвращении мы встретимся, и он обязательно поможет мне обустроиться. С того момента прошла половина месяца, но брат до сих пор не вернулся. Он выходит на связь раз в неделю, чтобы поинтересоваться, как у меня дела, и сказать, что в связи с возникшими рабочими сложностями ему придется еще немного задержаться. Поэтому я решила, что нужно перестать уповать на его помощь и заняться поиском работы самой, тем более что мои небольшие сбережения от студенческой подработки официанткой тают с каждым днём все таки Нью-Йорк это не нью албани где за 300 долларов в месяц ты можешь позволить себе арендовать жилье и не умереть с голоду. При упоминании о вакансии глаза Кристина зорно загораются, и она картинно шлепает себя ладошкой по лбу. Дырявая моя голова. Вчера я полдня проторчала на Craigslistе, выискивая вакансию, от вида которой мне не захочется плакать, и нашла кое-что для тебя. С этими словами она торжественно дефилирует ко мне через всю гостиную и царственным жестом вкладывает в руку листок с выведенным на нем телефонным номером. Работа прямо для тебя, Эрика. Помощник главного бухгалтера. Опыт не требуется. Офис прямо на Манхэттене, а зарплата такая, что я и сама бы не прочь попасть на это собеседование. Жаль, что образование у меня неподходящее. Если Кристин, Кристинчи родители владеют сетью небольших супермаркетов у нас в Индиане, может еще долгое время привередничать на рынке вакансий, то для меня такая роскошь непозволительна. Поэтому я с готовностью беру листок и вкладываю его в лежащий на диване ноутбук, на случай, если сегодняшнее собеседование окажется провальным. Ну хоть за это я могу рассчитывать на твою помощь в поиске платья. Играет подкрашенными бровями подруга. Ведь я такая умница и, возможно, только что обеспечила тебя работой мечты. Ты не ты знаешь. Треплю ее по голове, от чего Кристин начинает недовольно верещать, утверждая, что я порчу ей прическу. Помогу, как только вернусь с собеседования. Чувствую, сегодня мне повезет». Но мне не везет даже с учетом того, что я надела свою любимую кремовую блузку, которая помогла мне с отличием сдать экзамены. Потенциальный работодатель седовласая дама лет 60 с орлиным носом и тонкими губами на угловатом лице. Кажется, вспылала ко мне нелюбовью, едва я переступила порог ее пыльного офиса. "Так у вас совсем нет опыта, мисс Солман?" спросила она, брезгливо скривив рот, словно выпускники университета, не имеющие пятилетнего стажа работы за плечами, противоестественное явление, которое должно быть навсегда искоренено. "Я указала об этом в резюме, мэм", ответила я уже при чувстве тотальной провальной Мисс Шеппард, как звали эту женщину, задала мне еще пару вялых вопросов, после чего выпроводила за дверь, не слишком убедительно заверив, что в случае положительного ответа мне обязательно перезвонят. А так как с определенного времени розовые очки были исключены из моего эмоционального гардероба, я ей не поверила и по приезде домой вычеркнула эту вакансию из своего списка. Ой, да не грусти ты, фыркает Кристин, плюхаясь рядом со мной на диван. Ты позвонила по тому номеру, что я тебе дала? Устало потираю глаза и вытянув ноги на журнальный столик, расстегиваю верхнюю пуговицу рубашки. Нью-йоркское лето невыносимо душное, а кондиционер в нашей квартире не работает с первого дня переезда. Пока нет. Думаю, уже поздно, и стоит подождать до завтра. Подруга закатывает глаза и раздраженно шлепнув меня по руке, выуживает из кармана iPhone. Звони. бесцеремонно впихивает его мне в руку. А то они найдут другого дилетанта, а ты и дальше будешь таскаться по собеседованиям. Решив не спорить с настойчивостью Кристин, извлекая из ноутбука записку и в сопровождении ее удовлетворительного взгляда вбиваю необходимые цифры. Спустя пару гудков в трубке раздается мелодичный женский голос, информирующий, что я позвонила в компанию KK Industries и интересуется, чем его обладательница может быть полезной. Эм, я звоню по поводу вакансии помощника бухгалтера. От волнения я поднимаюсь с дивана и начинаю расхаживать по периметру гостиной. Я еще не присылала вам резюме. и Хотела спросить, как ваше имя, мисс? Учтиво уточняет моя собеседница. Эрика Саулман. Дело в том, что я только что окончила университет по специальности экономика, и у меня совсем нет опыта. Замечаю, что Кристин в излюбленной манере закатывает глаза, давая понять, что я все делаю неправильно. Но к счастью, девушку по ту сторону такая информация не смущает. Наша вакансия подразумевается искатели без опыта. Во сколько вы можете к нам подъехать? Улыбнувшись своей удачливости и показав язык наблюдающей за мной подруги, быстро отвечаю. Думаю, сегодня для собеседования уже поздно, поэтому я могу подъехать завтра к девяти утра. Сегодня не поздно, уверяет волшебный голос. В течение двух часов вы сможете к нам подъехать. Кажется, им действительно очень необходим этот помощник. Может, у меня и правда есть шанс. Хорошо, мисс, я буду. Продиктуйте, пожалуйста, адрес. В назначенное время я стою в офисе KK Industries и мысленно благодарю свою неугомонную подругу за то, что заставила меня сменить блузку, которая официально утратила свою репутацию счастливой, на новое платье футляр, а мои скучные балетки на ее элегантные остроносые шпильки. Потому что в противном случае я не уверена, что меня вообще бы пустили на порог этого роскошного офиса. Он словно сошел с обложки глянцевого каталога офисных интерьеров. Уйма пространством, мраморные полы отражающие множественные блики потолочных софитов. тяжелые двери из дорогого массива, ненавязчиво подсвеченные неоном буквы «Кей-Кей» – надстойка ресепшена, выполненная в угловатом стиле хай-тек. И как вишенка на этом дизайнерском торте, хозяйка самого ресепшена, выглядящая как Линда Евангелиста времен расцвета ее модельной карьеры. Чем могу помочь, мисс? Интересуется девушка, заметив меня, растерянно застывшую на выходе из лифта. Её голос и профессиональная вежливость выдают в ней мою телефонную собеседницу. Я Эрика Солман. Посылаю ей ответную улыбку и незаметно распрямляю плечи, чтобы выглядеть солиднее. Мы договаривались с вами по поводу собеседования. Прошу, присаживайтесь, мисс Солман. Выверенным измахом кисти девушка указывает на молочный диван чуть левее стойки ресепшена и заверяет: всего минута ожидания. Я доложу руководству о вашем прибытии, и вас немедленно пригласят. Пока она о чём-то негромко переговаривается по телефону, я снова окидываю взглядом сказочное помещение и невольно стискиваю пальцы в тесноватых туфлях. Пожалуйста, пусть у меня всё получится. Я хочу работать в этом офисе, каждое утро покупать стакан кофе, носить деловую одежду и наконец перестать беспокоиться о том, будут ли у меня деньги на то, чтобы погасить арендную плату в следующем месяце. Мисс Солман. голос из-за стойки заставляет меня вскинуть глаза. И от волнения немного привстать с дивана. Мистер Колдфилд готов воспринять. При звуке этого имени я зависаю в воздухе, словно калибри, чувствуя, как на спине и на груди выступает испарина. Мистер Колдфилд? Что за насмешка судьбы в многомиллионном Нью-Йорке прийти в офис к человеку, носящему ту же фамилию, что и мужчина, который парой пренебрежительных фраз разбил мне сердце пять лет назад. Да нет, нет, это чушь. Совпадение Усилием воли, выведя себя из оцепенения, я выпрямляюсь и фальшиво уверенной походкой следуя за радушной секретаршей. А как зовут мистера Колдфилда, решаю спросить, когда мы останавливаемся возле тяжелой двери с выдавленными на ней золотыми буквами: К. Л. Колдфилд, генеральный менеджер. И прежде чем меня посещает мысль, что и инициалы владельца кабинета являются странным совпадением с именем из моего прошлого, Девушка распахивает дверь и нараспев произносит: Мистер Кейн Лойд Колдфилд, его полное имя. Прошу, входите.